Голова шестая. Мысли о встреченном лече не выходили из моей головы. Все было странно. Как его появление, так и предложение. Слишком выгодное для меня предложение. И моя интуиция подсказывает, что так быть не может. Он явно сказал не все, и ему явно нужно что-то еще. Вероятно, та самая филактерия — Если она действительно находит своего императора, то логично, что маг захочет её вернуть. Как-то не верю я в леча, что захотел умереть. Возможно, ещё после предложения погини, но уж точно не до него. Все ли чи знает, что в царстве Хель их ожидают вечные муки за нарушенный запрет? Сомневаюсь, что кто-то жаждет подобного, если он только незаконченный мазохист. А этот старичок как-то не был похож на подобного. А во сознании своих ошибок молодости и готовность искупить вину, я верю слабо. Добрался до лагеря и только вышел с тени, как тут же был встречен Лоусом. Он будто ждал меня, хотя на пути сюда меня точно не должны были заметить. Ну или скорее не просчитали примерно время, что мне было необходимо на путь. О, Крис, ты как раз вовремя. У нас сейчас будет обед. Заодно расскажешь, что там выяснил? Увидев меня, произнёс Лоус. Отказываться от такого заманчивого предложения как-то не хотелось, тем более там на костре жарилось весьма вкусно пахнущее мясо. Местные использовали довольно интересные и необычные специи и травы, растущих на этом континенте. Ничего подобного я у нас не видел. Хотя до готовки лоса они все же не дотягивают. Но и так вполне неплохо. Надо будет взять с собой запас этих трав. Лос точно обрадуется такому подарку. Ну а я все равно отведаю его блюдо с применением этих специй. Двойная выгода. Возле костра уже собралась вся наша компания, жадно глядя на стекающий из мяса жир, что падая и сгорая в огне, вызывал новый приступ обильного слюноотделения. Ну и под столь приятный обед я кратко рассказал о встречном мной магии и нашем разговоре. «Хм, это было неожиданно», протянул Лоус. «Я слышал о лорде Кресси, хотя про него обычно немного говорили. Жил с затворником в своем замке, ни за чем плохим не был замечен, но и за хорошим тоже». Ну а что происходило, в его замке выяснить было невозможно. Но доверять даже такому некроманту неосмотрительно. Надо подумать. «А что тут думать?» Прогрохотал голос старика Латум. «Прибить его и все. Лечи хорошими не бывают. Но если его душа и вправду окажется у императора, то он выдаст наше примерное расположение. Это опасно!» Ответил ему Ламберт. Лагерь в любом случае придётся свернуть. Стоит перебраться на другое место. Если подобное смог рассчитать один, то рано или поздно получится и у остальных. Покачал головой его отец. Кстати, а по этому артефакту он не сможет отследить нас в обратную сторону. Исключено, фыркнул профессор. Я лично проверял, когда Крис его создал. Никаких лазеек для подобного. работает только в одну сторону. Хорошо. И всё же из него можно вытянуть полезную информацию. Получается, что он бывал в замке императора. А значит, может подсказать про его укрепления, защиту, карту замка, да и защитные артефакты в конце концов. Высказался проф. С такими сведениями будет намного проще работать. Я лишь мельком взглянул на Бука, улыбнувшись. В его фразе мелькнуло лишь одно слово, по-настоящему ему интересное. И этой причины для него было вполне достаточно, чтобы оставить лича в живых, хотя бы на некоторое время. Я попробую вытянуть из него такую информацию. Действительно будет полезно, особенно если найдём, как деактивировать артефакты, защищающие от пространственного перемещения. Это сейчас самая большая для меня проблема. Я работаю над этим. Но пока сложно что-то сказать. Создавал его явно мастер. Мне нужно время, чтобы во всем разобраться. — скривился старик. Но со временем я все пойму. — Я не сомневаюсь в тебе. Но у нас не так много времени. — вздохнул я. — Значит, вы уже решили убить императора? — наклонил голову Лем. — Увы, другого выхода просто нет. Нам неизвестно, как долго он сможет поддерживать защиту. А добровольно... Он ее не снимет. Ему нужна кровь латун. И я сомневаюсь, что здесь присутствующие члены этого рода согласятся поделиться добровольно». «Пф, еще чего?» хмыкнул здоровяк. «Вот и я про это. Так что остается только найти способ, как его убить. Он все равно рано или поздно, но должен был умереть. Так почему бы не сделать это сейчас?» «Довольно резкий переход от убийства лорда к императору». Посмотрел на меня Лоус. Но мы вам в любом случае поможем. Ведь другого шанса может и не представиться, а мы не собираемся сидеть по лесам вечно, дожидаясь, пока он сам сгниёт. Боюсь, без вашего присутствия о чём-то подобном можно даже и не мечтать. Сейчас же нам выпала возможность, и мы просто не можем её упустить. Даже если это всё окажется несбыточной надеждой и приведёт к смерти, Отказаться от этого мы уже не можем. Ладно, с Крессом понятно. Постараемся использовать его по максимуму. А там посмотрим. Даже временный союзник сейчас не помешает. Но что тогда насчет Торвальда? Впился я зубами в очередной сочный кусок мяса. Здесь все намного сложнее. Он и вправду глава местной оппозиции. Ничем особенным от остальных лордов не отличается... Разве что своей силой, если судить по слухам. До древнего естественно не дотягивает, но он сильнее остальных лордов, ответил Лоус. Он так же, как и остальные, безразличен к людским жизням и предаст нас при первой же возможности. Но только если мы станем ему бесполезны. Пока у нас одна цель, вряд ли он станет делать подобное. Он так же, как мы, жаждет смерти императора, хочет занять его место. Так что, как только это свершится, то сразу же постарается нас убить. Смутьяны в его землях ему точно не нужны. Есть что-то ещё. Говорят, он верен своему слову, но это касается лишь остальных некромантов. Как вы понимаете, проверить это обычным людям сложновато. Ему не зачем давать своё слово подобным. Однако магии это другое дело. Но опять же, не стоит забывать о выгоде. Когда она перевешивает, то любой забудет данное им слово, тем более когда на кону корона императора и свобода. Он жаждет освободиться от контроля древнего, и даже то, что он состоит в оппозиции, ему всё равно не даёт полноценной свободы. Он всё ещё подчиняется ему. «Вообще идея Кресса, что ты представишься его подчиненным, весьма неплоха», – протянул проф. «Пусть думаешь, что он каким-то образом смог тебя нанять за очень большие деньги. Все же некоторые обычные люди, да и маги, сотрудничают с некромантами. А все благодаря их крайней щедрости. За очень большие деньги многие могут поступить со своими принципами. Тем более, что у теневиков не лучшая репутация на данный счет». И предположить, что тебя наняли, вполне возможно. Да и Личу совсем не обязательно знать, что ты связан с постанцами. Пока что мы действовали в пределах допустимого. Сперва убили ученика лорда, потом его самого. Причем именно того, что предан императору. Для Торвальда это только плюс. Он точно захочет использовать тебя в своих планах. Но если эти планы будут идти нам на руку, то почему бы и нет? Он сотни лет был подчинённым императора, и лучше других знает его слабые места. Этим нужно пользоваться. Мне не очень нравятся все эти ваши интриги, но понять я вас могу. Сам бы я мог уничтожить нескольких лордов, но если они начнут действовать совместно, то шансы у меня не велики. А я пока ещё не собираюсь умирать. Тем более, что нужно сперва доставить внучку домой. Пусть будет по-вашему. А я помогу, если это будет необходимо. Значит, на том и остановимся, кивнул я. Завтра я отправляюсь к нему. Крис, может, возьмёшь с собой поддержку? Мало ли, думаю, Крон не откажется, спросил Проф. Но если ты просишь, то я вполне могу прогуляться с этим мальцом, кивнул здоровяк. Думаю, ему будет трудновато передвигаться незаметно. Отащить своими путями столь сильного мага света? Я пока ещё жить хочу. С глиновна старика я передёрнул плечами от представленного. Уверен, это будет словно гору на себе тащить. Но давай решим это позже, пока нам стоит отдохнуть. Хорошо. Не отвлекая мы разговорами, мы продолжили трапезу. А судя по незаметно исчезающим время от времени кусочкам мяса, куру также от нас не отставал. и как в него столько влезает. Пропало ведь явно больше мяса, чем он сам весит. Такое ощущение, что в его желудке находится черная дыра. Ну а после мы отправились по своим местам. Оперевшийся массивный ствол дерева, я думал. Долго думал. Вплоть до самого вечера. На моих руках развалился объевшийся бельчонок, и я осторожно поглаживал его, продолжая... размышлять. Даже не будущая встреча с некромантом меня волновала в данный момент. Совсем не она. Было нечто куда более страшное разговор с Лилией. Да, я спас её. Мы перемолвились несколькими словечками, но и всё. О том, что действительно важно, мы так и не говорили. Сначала было некогда. Потом я отдвигал этот разговор по различным причинам, как объективным, так и не очень. Однако рано или поздно но разговор должен был состояться. Ты лучше не затягивать его излишне. Если признаться честно, то я боялся. И этот страх был сильнее всего, что я испытывал раньше. Но нельзя поддаваться страху, и не стоит ждать, что она сама подойдёт ко мне и заговорит. Я всё же парень и должен сделать это сам. Ты меня поддержишь, друг? спросил я. взглянув на сидящего на моей руке Куру. «Пи!» — пискнул он, подняв правую лапку вверх. «Спасибо!» — улыбнувшись, произнес я, приняв окончательное решение. Наконец, приведя свои мысли в порядок, я толкнулся от дерева и пошел вперед. Нужно было найти ее. Девушка в данный момент как раз направлялась к ручейку неподалеку, чтобы освежиться. Идеальный момент. Больше нельзя ждать. Она, как всегда, была прекрасна. Точёные черты лица, прекрасные и даже на вид шелковистые волосы, фигура будто богиня. Она была совершенна. И даже заключение в подземелье никак не сказалось на её красоте. Я больше не мог ждать, шагнув в её сторону. "Лиля", практически просепел я. "А?" Резко обернулась она. Это ты, Крис? Как всегда подкрадываешься незаметно. Ты что-то хотел? Да, вернул я свой голос в норму. Мы можем поговорить? Конечно, кивнула она, взглянув в мои глаза. Я, сглотнув, я постарался освежить пересохшее горло. Ты мне нравишься как девушка и дурачок, улыбнулась она. Не мог сказать это раньше. Я тебя люблю. Резко приблизившись, она скинула мой капюшон и прильнула своими нежными губами к моим. Такого я ещё никогда не испытывал. Нет, поцелуи у меня были, но таких никогда. Казалось, будто время замерло вокруг нас. Мои руки сами потянулись вперёд, чтобы обнять девушку. Хотелось просто стоять вот так всегда. Но ничто не может длиться вечно. Вот и поцелуй оказался разорван. "Я не надо", закрыла она мой рот своим миниатюрным пальчиком. "Скажешь мне это позже, когда мы выберемся отсюда". "Хорошо", лишь оставалось кивнуть мне. Я сама окончательно разобралась в своих чувствах не так давно, но ты мог бы сделать это и раньше. Мы парни большие тугодумы, когда дело касается этого. Улыбнувшись, пожал я плечами. Это правда, хохтнула Лилия. Ты ведь понимаешь, что я тебя теперь никому не отдам. Ни какие принцы, короли ник романты, или даже главы родов мне не помешают это сделать. Я не против, положила она голову на моё плечо. Так мы простояли ещё минут 10. Как хорошо, что место нашей встречи скрыто деревьями от основного лагеря. Не хотелось бы, чтобы это увидели все. Только вот твоему деду я, похоже, не понравился. Ты ошибаешься, покачала она головой, впрочем, не убирая с моего плеча. Он просто не такой человек, чтобы показывать подобное. Но то, что ты отважился отправиться на континент некромантов ради меня и смог спасти его, впечатлило. Ведь вас таких всего трое на весь мир, рискнувших своей жизнью ради моего спасения. Мои дедушки, и ты. А на его ворчание не обращай внимания. Просто твоя магия слишком отличается от нашей. Это накладывает отпечаток на его отношение. Постарайся его понять. Хорошо. Лишь оставалось согласиться мне. Но я слышал, что тебя вновь могут сосватать за наследного принца. Да, такие разговоры начинались перед тем, как меня похитить. Но сейчас дедушка не согласится на подобное предложение. Он мне все рассказал. Король запретил ему отправляться за мной и сам ничего не сделал. О чем тут можно говорить, если меня просто выкинули как разменную монету, когда цена оказалась для них слишком большой? Он ведь и в прошлый раз согласился только потому, что думал, что мне так будет безопаснее всего. Я должен рассказать тебе еще кое-что. Очень важное. Посмотрел я ей в глаза. Мой секрет, который знают лишь несколько людей. Я никому о нём не расскажу. Клянусь. На самом деле, я не безродный маг в первом поколении, как все считают. Моё настоящее имя Кристиан Хэл. Из тех самых Хэлл, чей род был уничтожен, вскинулася она. Да. Я наследник рода Хэлл. Хотя, может, уже считаюсь его главой. Впрочем, это неважно. Ведь рот официально прервался. Но почему ты скрываешься? Неужели Замерла Лилия? Всё же этому поспособствовал кто-то из королевства? Да. Герцог Кроули убил мою семью. Но, возможно, и сам король в этом замешан. Кроули? То есть? Да. Отец Алисии. Но она этого не знает. Я не знаю, как ей сказать. Я понимаю, кивнула Латом. Как и обещала, я никому не расскажу твой секрет. Спасибо. Но это многое меняет. Если ты объявишь об этом, то наш король возьмёт тебя под защиту. Столь древний род потомков богини очень ценин. Тебе дадут титул, как минимум, графский, и тогда нет. Тогда мне придётся отказаться от своего баронства. Чего я делать не собираюсь. А если не откажусь, то может вспыхнуть война. Мне этого не нужно сейчас. К тому же, сейчас я скрываюсь не потому, что боюсь. Скорее, не хочу, чтобы мои враги узнали обо мне раньше времени. Так выгоднее действовать. Я понимаю, задумчиво кивнула она. В любом случае, между нами это ничего не меняет. А это самое важное. Хорошо, про себя облегчённо выдохнул я. Можно было бы ещё рассказать про то, что именно я убил её жениха. Но думаю, это не лучшая идея, по крайней мере, пока. Слишком опасны эти знания и для неё в том числе. Может, когда-нибудь потом я ей расскажу. Всё же даже несмотря на чувства, нельзя полностью терять голову. Я тоже должна тебе кое-что рассказать. Дело в том, что во мне очень сильна кровь богини. Дедушка говорил, что скорее всего, я даже смогу превзойти его по силе со временем. Возможно, именно поэтому меня и похитили. Многие захотят заполучить себе такую силу, и не всех сможет отпугнуть мой род. Это не страшно. Любой, кто посмеет это сделать, умрёт, отмахнулся я. Насти не веков не зря боятся маги. В какую бы крепость или подземелье они ни спрятались, я проникну куда угодно и доберусь до своей цели. Все мои враги рано или поздно, но умрут. Я вечно буду тебя защищать и не позволю никому обидеть. Спасибо. Вновь прильнула она ко мне. Приподняв её голову за подбородок, я впился в нежные губки. Вокруг стояла прекрасная погода, щебетали птички, Где-то рядом пробежал мелкий зверёк, природа жила своей жизнью. Где-то вдали был слышен шум лагеря и голоса людей, но всё это для нас сейчас было неважно. Были лишь я и она, и ничего больше не могло помешать нам быть вместе.